Глава двадцатая. Альгерд действительно улетел ещё ночью. Послы уехали вслед за ним, и во дворце наступило относительное затишье. Я по-прежнему занималась с дружинниками Альгерда, делая новые успехи. Но даже тогда, когда шла тренировка, постоянно оглядывалась на небо, не летит ли дракон. Иногда сердце подпрыгивало от радости при виде крылатого силуэта, а потом я с расстройством понимала, что это кто-то из братьев Тумана, но не он сам. Тренировки пришлось прекратить. Начались обычные женские недомогания, что в этой отсталой цивилизации вызывало немало проблем. Пару дней я вообще просидела в комнате, пока не придумала выход из положения. За эти месяцы цикл мой совсем сбился, и лишь однажды мне пришлось пережить эти дни, когда ещё работала в таверне. Тогда я притворилась, что простыла, и тоже никуда не выходила. Больше всего потом боялась, что это случится во время похода, Но, видно, мой организм смог подстроиться под обстоятельства. И вот я снова стала выбираться на прогулки. Спросить, когда именно вернётся князь, было особо и не у кого. Ян, Лаврик и другие воины в дружине ничего не знали. Казимир проводил большую часть времени вне стен дворцовой казармы с основным войском рекрутов. От Валадара добиться правды было и вовсе невозможно. На все мои вопросы маг отвечал, что это дело самого князя. Оставались лишь драконы, но к кому из них обратиться, чтобы получить ответ? Антоника я видела редко. Солнечный дракон чаще всего был занят своими делами. К тому же мы с ним мало знакомы, несмотря на то, что жили эти дни в его дворце. Спокойный и рассудительный он нравился мне, хоть мы почти и не общались. Фрилав пребывал в состоянии прострации, и часто куда-то улетал. Служанки шептались, какой он милый. Младший брат князя вызывал у них интерес. Ещё бы, он и правда был красавчиком. Холодным и неприступным. Снежный почти не обращал внимания на женщин, в отличие от стимида ловеласа среди братьев. Вот уж кто пользовался популярностью на все сто. Умел очаровать любую девушку. Никто не мог устоять перед шармом ветра. О тумане тоже говорили, но иначе, с затаённым страхом. Все знали о его ко мне отношении, хотя и не понимали, почему великий князь запал на какую-то худышку и сумасшедшую, как меня называли за глаза. Мне довелось подслушать пару раз беседы, и я узнала о себе много занимательного. Эти девицы ничего не знали о магии кольца, как и о другом мире, и вообще были недалёкими. Сперва хотелось поставить их на место, но я решила подойти к этому вопросу с юмором и продолжила спектакль, удивляя их всё сильнее. Зато добилась ещё обсуждений за спиной, из которых узнавала различные новости. Всё-таки сплетницы довольно ценная находка для шпионки. Гуляя по дворцу, я задержалась в одном из залов, разглядывая изображения на стенах и потолке. Они здорово отличались от замков столицы, каким я его помнила. Интересно, почему так? «Нравится?» — прозвучало за спиной. Я дёрнулась от неожиданности и повернулась. На меня, скрестив руки на груди, внимательно смотрел стимит который подкрался так тихо, что я и не поняла. Подошёл совершенно бесшумно. «Наверное, у них это семейное». «Странный стиль, необычный», — ответила я, улыбнувшись младшему князю. «Интересно, сколько лет этим картинам?» «Больше тысячи. Их сохраняет магия». «Надо же», — удивилась я. «Этот дворец строили мастера из Амирана» алевандия раньше была частью Южного Королевства, пока её не присоединил к Сарматскому Приозерью, один из великих князей нашего рода. Я и не знала. Люди плохо помнят тот период истории. А мы храним память наших предков. Неужели Герд тебе ничего не рассказывал об этом месте? Нет. Надо же, какое упущение, протянул ветер. Мой старший брат уделяет слишком мало внимания той, кого послало ему небо. Если хочешь, я проведу тебя по залам и расскажу их особенности». Я замешкалась, не зная, как ответить на предложение. Альгерт просил не наживать проблем, но ведь он сам поручил меня братьям и никогда не препятствовал нашему общению. Значит, доверял им? Не думаю, что приревнует, если узнает, что я прошлась с Истемидом по дворцу. К тому же у него можно выяснить полезное, как я и хотела я решила всё же согласиться на экскурсию. «Если не очень долго. Поверь, я не займу у тебя много времени. Заодно постараюсь развлечь. Наречённой тумана стоит знать больше о своих будущих владениях, раз уж сам он немногословен». Стимит приобнял меня за плечи, направляя в сторону следующего перехода, и начал рассказ. Его низкий бархатистый голос лился, как ручей. Я даже поймала себя на мысли, что мне приятно его слушать. На лице ветра то и дело мелькала довольная улыбка, а в речах проскальзывали шутки. И моё настроение в этот утренний час приподнялось. Мы прошли приличную часть дворца, когда я вспомнила о своих вопросах. «Княжа, а ты случаем не знаешь, когда вернётся государь Альгерт?» — поинтересовалась я, как только выдалась пауза в разговоре. «Неужели он и в это тебя не посвятил?» Я покачала головой в ответ. «Бедняжка!» — подсокал языком стемит. Он совсем тебя не ценит и ни во что не ставит. На его месте я бы бросил к ногам своей единственной женщины все сокровища мира. Ты никогда не чувствовала бы себя одинокой и брошенной. И всё же, когда он будет здесь?» Постаралась не реагировать на лестные речи этого лавеласа. «Думаю, завтра появится. У тебя ещё есть шанс сделать то, что давно хотела», — загадочно сообщил он. «Ты о чём?» — нахмурилась я. «Не притворяйся, милая. Я знаю, что ты не собиралась задерживаться рядом с Альгердом. Иначе давно бы призналась, что ты женщина. Я наблюдал за тобой ещё в дороге и догадался почти сразу, что ты ото всех скрываешь. Вот только Альгерд был настолько увлечён самолюбованием, что ничего не замечал вокруг себя». «Предлагаешь мне бежать?» Я изумилась его словам. «У меня не было оснований не верить Стимиду». Вспомнились намёки, которые он делал мне при Альгерде. И правда, если уж тугадум Лаврик догадался, то внимательный Стимит сразу понял, что я не парень. Я вспомнила, как он рассматривал меня ещё в первый день знакомства. Стимит пожал плечами, продолжая нагло улыбаться. «Я ведь не могу решить за тебя». «Но почему?» — недоумевала я. «Разве ты не должен во всём поддерживать своего брата? И как же волшебное кольцо?» «Кольцо, конечно, сильный магический артефакт. Но оно не принесёт счастья той, кто не хочет его носить. А я вижу, ты не хочешь, иначе не прятала бы его ото всех». Указал он на мою руку, где снова по привычке красовалась перчатка. Я машинально спрятала руку за спину и вздёрнула подбородок. «Альгер, ты сам в замешательстве. Ты оказалась такой, эм, необычной. Ты рассказывала ему о другом мире» но он не верит тебе и считает, что ты всё выдумала. «А ты будто веришь», — громко фыркнула Яна, плевав на субординацию. «Никто не знает, что на самом деле скрывает оболочка яви Я предпочитаю смотреть фактом в лицо. Возможно, за ней действительно есть другие миры, а не только Навь, из которой проникают разные существа. Боги не делятся с нами такими подробностями». «Значит, Альгерт рассказывал обо мне Стемиду». Конечно, ему нужно было объяснить, кто я такая и откуда взялась. Он и сам подтвердил, что говорил обо мне с Рогозом. Так почему бы братьям родным не рассказать, что я ношу его кольцо? Рассказывал и о другом мире, откуда я провалилась. А, возможно, даже пожаловался, что я не в его вкусе. Но как же тогда Альгерт получит наследника? Думаю, он сможет найти тебе замену, чтобы родился одарённый ребёнок вовсе не обязательно наличие кольца. Точно. Выдохнула. Я ведь слышала разговор Альгерды с Вужалкой. Да и Варгин подтвердил потом её слова. «Туман определённо не останется один». Он уже просил твоей руки. Я несколько замялась с ответом. «Вот видишь, Туман совсем не торопится сделать тебя своей женой. Так что сильно не обольщайся на его счёт». «Брат слегка одурманен чарами кольца, это быстро пройдёт, и он не будет страдать». Но если передумала и надеешься всё же покорить Герда, дело твоё. Я точно не стану вмешиваться. И помогать тебе не стану. Пожал он плечами. Он хотел добавить что-то ещё, но в этот момент из бокового прохода к нам вышел Антоник. стимит замолчала потом перевёл тему на рассказ о дворце. Я пошла в свою комнату, стараясь не думать о том, что наговорил мне ветер. Но ему удалось заставить меня усомниться в благих намерениях Альгерда. Слова Стимида в точности совпадали с тем, что я помнила из своего первого перемещения. Там я тоже не являлась официальной супругой Альгерда. Мало того, он залился на меня непонятно за что. А ещё я зачем-то от него сбежала. Если у нас в будущем всё так же хорошо, почему я решилась на отчаянный шаг и потащилась в какой-то тёмный лес? И тот холодный металл в глазах, с которым он меня встретил, Ни одного признания в любви или нормального общения. Вместо нежности — лишь одержимость зверя, как и сейчас, когда ему сносит крышу. Не стоит ждать подарка от судьбы. Первое решение было самым верным. Нас с Альгердом тянет друг к другу. Но это со временем пройдёт. А когда мне удастся снять кольцо, оно само вернётся к нему, отыскав подходящую женщину. Стимиду удалось посеять семена сомнений в моей голове. Он единственный, кто сказал мне правду в лицо, не стесняясь, и был совершенно прав. Потому как и сам находился в растерянности, что ему не досталась выразительная красотка. Он уделял мне время, проявлял заботу, но как будто считал это своей обязанностью. Конечно, обмолвился, что я ему нравлюсь. Но ведь это всего лишь притяжение истинной пары и магия кольца. «Сударыня, где ты была?» «Мы уже тебя везде обыскались», — выбежали навстречу служанке, всплескивая руками. «Значит, плохо искали», — огрызнулась я. «Если бы вы меньше чесали языками и больше занимались делом, то выяснили бы, что я находилась совсем недалеко отсюда. Беседовала с князем Стемидом, бездельницей», — рыкнула, теряя самообладание. «Слава небу, вы уже здесь. Вам принести еду в комнату или пойдёте в обеденный зал?» «Несите сюда обед, а сами проваливайте». Терпение дало трещину, теперь меня было трудно остановить. Служанки вылетели пулей, а несколько минут спустя притащили поднос с блюдами. На некоторое время я осталась одна в полнейшей тишине, продолжив думать о своём положении. В дверь постучали, и я хотела прикрикнуть, а лучше запустить в гостя тарелкой. Уже схватилась за её край, когда в комнату вдруг заглянул лаврик. «А, это ты. Заходи», — отпустила посудину. Дружинник вошёл, прикрыв дверь, и хитро улыбнулся. «Сегодня я в твоей охране. Мы сможем поболтать. Правда?» «Правда. До утра я буду рядом с твоей комнатой. Я соскучился по нашим разговорам. Но смотрю, тебя устраивает новая жизнь. Теперь ты избранница самого Тумана». «Да, наверное, устраивает». «Князю я точно не соперник» развёл руками Лаурен. «Просто приходи, если будет скучно». «Обязательно», — подмигнула я. В голову взбрела одна идея, но я решила повременить с её исполнением. Ближе к ночи она стала меня одолевать со страшной силой. Я держалась, но в ушах всё равно звучал голос стимида «Какая я наивная! Зачем поверила Туману? Я ему не нужна, нам с ним не по пути». Не лучше ли решить проблему раз и навсегда? Сегодня его нет рядом. Стимит точно не будет препятствовать моему побегу. Да ещё и Лаврушка дежурит в охране. Мне все карты в руки, а я чего-то жду. Я прогулялась по парку, внимательно всматриваясь в детали. И наконец-то заметила то, что скрывали от стороннего взгляда многочисленные кусты роз. За ними имелся ещё не после атаки виштанов пролом в стене. Пока на меня не смотрела охрана, я прикинула, возможно ли выбраться этим путём. В принципе, здесь спуск довольно пологий. Может, в прошлый раз именно через этот пролом проникли наёмники. Но сегодня я пребывала во взвинченном состоянии, и мне стало как-то плевать на безопасность дворца. Когда стемнело, я переоделась в мужскую одежду. Сложила минимум вещей, необходимых для дороги. Прихватила и короткий кинжал, с которым уже неплохо управлялась. Хорошо бы и кобылу свою забрать из конюшни. Но это сейчас невозможно. После неудачных предыдущих попыток побега я не питала особой надежды, что всё получится. Но вряд ли Варгин далеко. Как только рядом не будет драконов, этот парохвост меня обязательно найдёт. Я спрятала все вещи около двери. «Лаврик, ты тут?» — выглянула наружу. Я пришла, как мы и договаривались. «Да, но я уж думал, ты уснула». Я не один, со мной приятель. Я поздоровалась и со вторым охранником. С ним ладила и раньше, когда князь только перевёл меня лекарем в свою дружину. «Скучаете, парни?» «Лучше воевать, чем торчать здесь безвылазно или в походе. Там хоть какое-то разнообразие», — проворчал мой знакомый. «Да будет тебе. Послы недаром приезжали. Амиранцы заключат договор с князем о защите» потому как виштаны не унимаются, так что всем работы хватит. Надолго здесь не задержитесь. Значит, княжа улетел договариваться с королём Эмирана? Именно. Нас всё равно на границу не отправят. Мы ведь личный отряд государя. Куда он сам, туда и мы. Разве что он сам с вештанами воевать дальше решится. У Лерисбериот противник серьёзный, он не остановится после первого провала. Общались около часа, обсуждали каверзные случаи из нашего похода, битвы и передряги, вспоминали и тех, кого уже не было с нами. Постепенно мы отошли к лестнице, и незаметно из-за спины я бросила вниз заранее припасённый камень. В тишине ночи прокатилось эхо удара по мраморному полу замка. «Там кто-то есть!» — вскрикнуло, указав рукой в направлении звука. Второй охранник сразу помчался вниз. Лаврик же задержался, неуверенно глядя на меня. «Иди же, немедли. Я вернусь в свою комнату. Всё равно давно пора спать. Обещаю». Дружинник тянул, и я уж думала, ничего не выйдет, когда он всё же пошёл вслед за приятелем. Вот и отлично. Я вытащила из комнаты вещи и пошла в другую сторону, стараясь переступать бесшумно. Сперва нужно попасть в парк, а дальше выйду заранее намеченным путём. Мне удалось без труда покинуть стены дворца. Я вдохнула свежий прохладный воздух, прислушиваясь к звукам ночи. Стрекотанию цикад, лягушачьему хору. Здание почти полностью погрузилось во мрак. Лишь в некоторых окнах горел свет. Я спряталась за клумбой, чтобы понаблюдать. Если ещё пару часов назад я целиком настроилась на побег, то теперь стали терзать смутные сомнения в целесообразности этого шага. Что ждёт меня в незнакомом городе? который я видела лишь краем глаза. Смогу ли из него выбраться? А вдруг на меня нападут по пути? Но я ведь всё уже для себя решила, или нет? Добравшись до пролома, я остановилась и снова задумалась. Завтра должен был вернуться Альгерд. Как только я о нём подумала, сердце защемило тоской и стало совсем грустно. Вдруг мы больше не увидимся, вдруг я действительно вернусь на землю и больше не услышу его чарующий голос не посмотрю в глаза цвета тумана. И он никогда не коснётся меня. Что ждёт меня на земле? Общежитие и скука? Выбранная по глупости профессия, которой особо душа не лежит? А здесь останется небезразличный мне мужчина, и он будет страдать. Пусть даже недолго. За это время я могла бы попытаться что-то изменить. Лаврику ни за что влетит. Ведь он сегодня меня охраняет. Если бы не доверял, не оставил бы одну возле комнаты. Другие охранники такой вольности не допускали. А ещё я обещала Дэмиану навестить его родных. Выходит, я и обещание не смогу выполнить. Вот и кто я после этого? Предательница? Чёрт, что же мне делать? Мало ли, что там сказал Стимит. Может, он вообще в сговоре с Феодорой и хочет, чтобы Туман на ней женился. Я вспомнила прощальный взгляд Альгерда и его слова. Он просил меня не лезть в неприятности, а именно их сейчас и наживаю. Может, судьба сама сделала так, чтобы череда событий привела к тому, что я имею сейчас. Потому я и поступила в другое учебное заведение. Стала волонтёром в экспедиции и попала на болото, где на раскопках нашлось кольцо тумана. Вдруг так было задумано изначально? Я потрогала кольцо, с тоской вспомнив своего дракона. Нет. Не могу. Не могу и не хочу бежать, не испробовав иные способы. Я на самом деле за это время влюбилась в князя, хоть и понимала всю абсурдность своих чувств. И он, кажется, тоже нечто подобное ко мне испытывал. Не может быть, что волшебное кольцо ошиблось в выборе. Я тоже могу ошибаться. Но не сегодня. Я решительно развернулась и пошла назад по тропинке, как вдруг до моего уха донёсся необычный звук. Даже не звук, а нечто странное, играющее в голове. Чудесная мелодия, которая манила идти вперёд. Будто кто-то играл на флейте колыбельную. Но через несколько секунд дошло, что она играет вовсе не для меня. Было в ней что-то знакомое и... пугающее до дрожи. Раздались чьи-то шаги, и я вскрикнула от испуга и изумления. По парку шёл мужчина, которого я сразу и не узнала. Лишь когда луна выглянула из-за туч, дошло, что это Антоник. Он двигался вперёд целеустремлённо, совершенно не замечая меня. Не выдержав, я пошла вслед за ним. «Княже?» Никакого ответа. Вообще ноль реакции. «Антоник, постой!» Я поторопилась за ним. Но догнать не успела, он достиг площадки над обрывом. Я бросилась к нему, чтобы оттащить от края. Но тут что-то мягкое и тёплое оттолкнуло меня в сторону. И я шлёпнулась на пятую точку, причём очень вовремя. Если бы не упала, то оказалась бы придавлена мощной лапой. Антоник трансформировался в дракона. Меня прижало к брусчатке порывом ветра, когда ящер оттолкнулся и взлетел, закрыв своими крыльями луну. Его силуэт быстро уменьшался и вскоре совсем пропал на фоне чёрного неба, где ходили тучи. Собирался дождь. И куда он улетел? Я поднялась и потерла ушибленное место. Почему он не отозвался, когда я его окликнула? Что происходит? Кто оттолкнул меня в момент опасности? И эта грустная мелодия. Что это вообще было? И откуда столь знакомое чувство? Нужно торопиться, мы еще можем успеть. Проклятые маги Ордена, они использовали манок. Всплыли недавние воспоминания. В тот день, когда Альгерта освобождала Антоника из плена, они попались в сети какого-то волшебного манка, используя который виштана удерживали их на месте. Драконы не могли противиться той магии сами, но я вытащила братьев при помощи кольца. Вдруг оно и сейчас поможет вернуть Антоника. Я выставила вперёд руку с кольцом, чтобы дозваться Антоника. «Ещё раз и ещё» зажмуривалась, пытаясь настроиться на его разум, но тщетно. Кольцо никак не реагировало на другого дракона, не позволяло установить с ним связь. Артефакт отзывался лишь на своего непосредственного владельца, Тумана. Значит, в прошлый раз я вызволила из магических сетей только одного дракона, а брата спас уже сам Альгерт. Антоника нужно остановить во что бы то ни стало. Где-то неподалёку Виштана, и они выманили его из дворца. «Но остановить дракона может только другой дракон». Особо не раздумывая, я побежала обратно в здание, наткнувшись на стражу Антоника. «Где вы были?» «Во дворце чужаки». Воин искренне не понимал, что от них хотят. А когда дошло, что я хочу, то сообщил. Князь Антоник сам отправил их проверить другое крыло и вел себя при этом немного странновато. «Где Стимит или Фрилав?» «Срочно позовите кого-нибудь. Боюсь, с Антоником случилось нечто страшное». Я уже теряла надежду что-либо изменить. Неужели Виштанский Орден так и не унялся? И шпионы до сих пор есть в городе. Или даже в самом дворце. «Дана, что случилось?» Вырвал меня из забытия резкий голос стимида «Антоник, я находилась в парке, когда он там появился. Охраны не было. Кто-то выманил его из дворца, и он превратился в дракона и улетел. Такой же магией пользовались Виштаны». «А ты сама что делала ночью в парке?» «Вышла подышать свежим воздухом. Немедли, вам нужно лететь и отыскать Антоника. Это может плохо для него кончиться. Вдруг он снова попадёт в плен. Они использовали какой-то манок. Сперва Стимит посмотрел на меня так, будто я пыталась навешать ему лапшу на уши. А потом в глазах мелькнуло прозрение. Проклятье. Фрилав, полетели, поищем его. Не нравится мне всё это». Позвал он младшего брата, который пришёл вслед за ним, а потом обратился ко мне. «Иди к себе и не высовывайся». Так я и сделала. Даже не стала возвращаться за вещами, что остались лежать в кустах. Вдруг на территории реально враги. Уж лучше схожу за ними с утра, успею до прилёта Альгерда. Когда возвращалась, Лаврик проводил меня укоризненным взглядом, но ничего не сказал. И так всё понял». Я долго не могла уснуть, крутилась и периодически подскакивала с кровати, выглядывая в окно. Не возвращаются ли драконы? Тревога охватила целиком и не отпускала. Ближе к утру одолела тревожная дрема. И кто-то будто трогал меня во сне мягкой лапой, что-то при этом ворча. Или мне всё лишь приснилось? Разбудил настойчивый стук. Я подхватилась с постели, вспомнив, что ночью закрылась на щеколду натянула на себя первое попавшееся платье, стряхнула головой, поправляя волосы, и только потом сообразила спросить. «Кто там?» — Альгерт. «Что? Вернулся? Сколько я вообще проспала?» Я распахнула дверь, изумлённо глядя на князя, вошедшего в комнату размашистыми шагами. Выражение его лицам мне совсем не понравилось. Он выглядел мрачным, как грозовая туча. А опустив глаза, я вдруг заметила в его руках свои вещи и вздрогнула. «Это твое, верно?» Зло ухмыльнулся князь, бросив их на лавку. «А ведь я тебе доверял». «Прости, это совсем не то, о чём ты подумал». Пролепетала я, испуганно глядя на обозлённого мужчину. «А что тогда?» «Я всё объясню», — набралась я смелости. «Но сперва скажи, что с Антоником, он нашёлся. Я так испугалась за него» нашёлся. Альгерт опустился на диван, сдавив ладонями виски. А потом убрал руки, поднял глаза и тихо сообщил. Он мёртв. «Он? Что?» «Этого не может быть». Я совершенно опешила и не понимала, что нужно сказать в этой ситуации. Ожидала чего угодно, но не неизвестия о смерти. Разбился на скалах неподалёку от города. Стемит и Фрилав нашли его незадолго до моего прилёта. Выдохнул Альгерт. В голосе сквозило полное отчаяние. Альгерт был сам не свой. Взгляд потух, пальцы сжались в кулаке. Злость сменилась на растерянность. Я его вообще не узнавала. И сама растерялась тоже. Казалось, это всё глупая шутка. Потому как ничего подобного я не могла предвидеть. Я не могла даже подумать, что полёт Антоника закончится так плачевно. Тем более за братом отправились Тимит и Фрилав. Была уверена, что они смогут перехватить Антоника и заставить вернуться во дворец, приведя в чувства. Сердце больно кольнуло. Я лично плохо знала Антоника, но Альгерду он приходился родным братом. Причём они прожили не одну сотню лет и гораздо больше были привязаны друг к другу, чем обычные люди. Повинясь чувству сострадания и жалости, я шагнула к туману и обняла его голову. Склонилась, уткнув подбородок в волосы, что пахли хвоей и утренней росой. «Мне так жаль, но ты сильный, ты справишься». «Дана, как же так вышло? Я ведь находилась в саду в это время и видела Антоника. Я пыталась его остановить, но кольцо не сработало. Возможно, в его смерти есть и моя вина». Альгерт поймал мою руку и прижал к своим губам. А потом поднялся и жал меня в объятиях, внимательно глядя мне в глаза. «Ты не виновата. Мне не стоило улетать именно сейчас». Я уже знаю, что виштаны использовали тот же манок, что и в прошлый раз. Ума не приложу, как они смогли это сделать. Не знаю, кто предатель. Ты обязательно найдёшь его, Герд. Не пойму, как вырвалось сокращённое имя, я даже сама опешила. Я в тебя верю. Ты действительно хотела от меня сбежать. Скривились губы Альгерда. Нет, я не... Я никуда не отпущу тебя. Не дал он закончить фразу. Мы все сейчас в опасности. Нельзя давать врагу шанс. Через несколько дней после проводов Антоника мы пройдём ритуал. «Какой ритуал?» Широко распахнула я глаза. «Ты станешь моей перед богами, Золотинка. Так мы обретём связь. Я стану твоей?» «Моей женой. Я собирался подождать до момента, когда ты будешь готова. Но обстоятельства изменились». И я хочу тебя уберечь, даже если ты сама этого не желаешь». Задыхаясь от волнения, я погладила щёку Альгерда. Он сделал мне предложение, пусть даже в целях общей безопасности. Но он не собирался жениться на вужалке, хотел остаться именно со мной. Но он мне по-прежнему не верит, думает, что я собиралась от него сбежать, что испытываю к нему неприязнь. Не верит, что я попала сюда из другого мира, Я должна доказать, что он ошибается. Кто-то наверняка может подтвердить мои слова. Почему-то сейчас, когда я стала свидетелем ужасного происшествия, особенно хотелось, чтобы Альгерт мне верил, чтобы понимал, что я его не предам и не оставлю. Варгин ведь может доказать мою историю. Он первый, с кем я познакомилась в этом мире. Кот ни разу не усомнился в моих словах. Альгерт наверняка в силах отыскать хвостатого. А ещё Стимит вчера говорил, что верит в существование другого мира. Мне надо рассказать Альгерду о нашем магическом договоре с Варгином. Уверена, князь поможет разобраться. Я доверяла этому дракону свою судьбу. «Альгерд, надеюсь, ты меня поймёшь», — осторожно начала я. «Что ты хочешь мне сказать, Золотинка?» Пристально всмотрелся он в мои глаза. «Я... Что происходит?» я И ничего, никакого звука. Всё, что я хотела сказать, звучало лишь в моей голове, даже губы не шевелились. Я снова и снова пыталась что-нибудь произнести. Но мой голос будто отрезали, похитили, замуровали. Как только подумала про кота, рот вообще перестал открываться. Дыхание спёрло от волнения. Я совершенно не понимала, что происходит. У меня отняли голос. Я просто не могла произнести ни единого слова. Это случилось так неожиданно, что я опешила и не знала, что делать дальше. А Альгерт смотрел на меня с полным недоумением. «Обманешь голоса на год лишишься. Хотя зачем вести князя голос?» «Мой голос! Чёрт! Только не это! Только не сейчас!» Кажется, просрочка за неисполнение магического договора обошлась мне слишком дорогой ценой. Конец первой книги. Читала Наталья Фролова.